Глава 61. Роуз. Я не уверена, что та магичка примет нас и согласится помочь, пришлось признаться. В последний раз она силой вытолкала меня за дверь и велела больше никогда не появляться на ее пороге. А еще, Верди, почему-то страшно не понравился мой браслет. Я потрясла перед носом дракона рукой с следующим артефактом что Ал насильно нацепил еще в первый день рокового знакомства. «Может, теперь, когда я никуда от тебя не бегу, можно уже снять с нас с Ф. эти штуковины. Чувствую себя козой на привязе. Я поморщилась. «Это ведь твоя безопасность, Рози». Алистер, очевидно, не разделял моего негодования. «Я теперь дракон. Что мне смогут противопоставить? А если вдруг кто покусится, я всегда могу обернуться и задавить обидчика массой». Я не собиралась так быстро отступать и сдаваться. А увидев, как чешуйчатый колеблется, решила развить успех. «Ну, пожалуйста, Алистер!» — заныла я. И неожиданно прием сработал. Драконище дрогнул, покривился лицом и вздохнул тяжело-тяжело. «Ты же веревки из меня вьешь, Роуз!» — покачал он головой. Однако несчастным и ущемленным при этом не выглядел. «Я так больше не буду!» — заверила самыми честными глазами на свете — А ну как забеспокоится своей мужской чести и передумает позорный браслет снимать? Будем считать, что я тебе поверил. хотнул Алистер и одним легким движением освободил меня от следящего артефакта. А я до этого сколько ни ковыряла, даже напильником пробовала. Избавиться от мерзкой штуковины не могла. Я с нескрываемым наслаждением терла запястье и мычала от счастья. Как вдруг услышала, вкрадчивая. А благодарность... Низким голосом напомнил о вежливости дракон. «Что ж, мне несложно, и правда ведь заслужил». «Спасибо!» – проникновенно выдохнула я и одарила чешуйчатого самым восхищенным взглядом, на какой только была способна. Только вот этот год не оценил моего доброго искреннего порыва, ибо заявил нахально. «Вообще-то я не совсем это имел в виду. Еще и бровями поиграл для наглядности». Если считаешь, что я от радости сразу же на шею тебе кинусь, то глубоко заблуждаешься, потому что в тот же миг завелась я, но была перебита примирительным. Простого поцелуя в щеку будет достаточно. Порадуй несчастного безответно влюбленного дракона». Первым и самым естественным порывом было отказаться. «Сообщить, что никаких добровольно отданных поцелуев этот наглый ящер от меня не дождется». И пусть еще спасибо скажут за то, что я с ним после всего хотя бы разговариваю, не морщась. Но такой у Алистера был невинный и жалостливый вид, такой наполненный надеждой и ожиданием взгляд, что у меня язык не повернулся грубо отшить чешуйчатого. Просто отказался слушаться мудрой команды моего мозга, а вместо этого вымолвил. Хорошо, и тело вдобавок потянулось к подставленной щеке а губы, сложившись в трубочку, прикоснулись к теплой бархатистой коже. еще и задержались там на непозволительно долгие несколько мгновений. В общем, сама не понимаю, как так получилось. Хорошо, хоть дракон не стал юлить и пользоваться ситуацией, чтобы превратить невинное касание во что-то большее. И спасибо ему огромное за то, что воздержался от комментариев. Иначе вслед за поцелуем ему бы прилетело в голову фейерболом. Этот вид магии я освоила с удивительной легкостью. Я отвела взгляд. Слишком уж смущали, сияющие от удовольствия темные омуты ящера. Под их искрящимся взглядом я начинала чувствовать, как за ребрами щекочет озорное беспричинное счастье. Это пугало. Так что насчет магички, когда к ней отправимся? Меня наградили долгим понимающим взглядом, а потом огорошили. Да, прямо сейчас и пойдем. Не будем терять время. Я шумно выдохнула, дернулась вправо, потом влево, пригладила волосы, по ходу отметив, как мелко начали трястись руки. Остановил меня Алистер, ухватил крепко за плечи и произнес проникновенно. «Спокойнее, Роуз, все будет хорошо, верь мне». И как-то разом вся тревога ушла, будто дракон использовал на мне невидимую, но очень действенную магию. Дышать стало легче, а тиски, сковавшую грудную клетку, исчезли. Ал поинтересовался, в каком городе живет Верда, и попросил в деталях описать ее жилище и местность, окружающую его, а потом и представить так подробно, как только смогу. Я послушно зажмурилась, воскрешая перед глазами узенькую улочку, покосившийся дом и деревянную створку с облупившейся краской а потом почувствовала, как меня подхватили на руки и шагнули вместе со мной в портал. Раскрыв глаза, я с удивлением обнаружила перед собственным носом ту самую дверь, что так ярко рисовала воображение всего несколько секунд назад. «Получилось», — произнесла я так неуверенно, словно хибара, возле которой мы очутились, могла все еще быть плодом моей фантазии. «А ты сомневалась?» Широко улыбнулся дракон, будто мы не в соседний городок переместились, а целый мир завоевали как минимум. Пришло время мне поговорить с этой вашей магичкой. И он опустил меня на ноги и занёх с кулак, чтобы постучать в дверь.